Глава 17. Попытка смутить и поддразнить Илану закончилась полным фиаско. Похоже, мои грехи ее волнуют мало. А жаль. Искренне жаль. Но отчаиваться рано. Впереди ночь, а комната Илы находится через стенку от моей. И она сама сказала, что не против, если я зайду. Грех не воспользоваться приглашением. Непростительный грех. Ты вроде хотел посмотреть нашу армию. Пошли. Посмеивается девушка, заметив, как тотальное разочарование на моем лице сменяется предвкушением. Мы поднимаемся по металлическим лестницам на верхние уровень, где, как я понимаю, расположены комплексные оперативные зоны и пункты наблюдения. Я задаю вопросы, на которые она отвечает неохотно, явно избегая раскрывать важные детали. Через несколько минут мы оказываемся на смотровой площадке «Бастиона», самого защищенного и возвышенного сооружения Астралиона. Город раскинулся передо мной как на ладони. От главной площади с обелиском в разные стороны убегают извилистые улочки, пересекающиеся узкими проходами. Дальше взгляд падает на промышленный сектор с мастерскими и сборными цехами, откуда до сих пор доносятся лязг металла и удары молотов чуть левее, теплицы — единственный источник свежей пищи в этом промерзшем мире. Также удается рассмотреть скромное здание госпиталя и несколько ветхих корпусов школы, куда мы так сегодня и не заглянули, переключая внимание на пограничный периметр, за которым простирается холодная враждебная земля. Первая линия защиты — внешняя стена, массивная и прочная, оборудованная сторожевыми башнями, которых, на мой взгляд, недостаточно, чтобы эффективно отслеживать обстановку и своевременно реагировать на угрозы. Накидываю взглядом двойную защиту бастиона, служащую последней преградой на случай, если враг прорвется в город. Здесь все выглядит не менее внушительным. Металл, бетон, укрепленные точки, скрытые бойницы. Но снова редкие наблюдательные вышки. На каждой стрелок с винтовкой, закутанный в меховой плащ. Их неподвижность производит достойное впечатление, но при ближайшем рассмотрении я замечаю, что это больше инстинктивная стойкость, чем профессионализм. «Сколько солдат в вашем гарнизоне?» — спрашиваю, оглядывая бойцов. «Все, кто способен держать оружие?» — отвечает Илана. «В случае необходимости каждый житель становится защитником». «Мне едва хватает терпения не закатить глаза. Это не армия. Это ополчение. Больше похоже на толпу, которая при первом серьезном натиске побежит к ближайшим укрытиям. Я задаю вопросы о тренировках, о подготовке новобранцев. В ответ слышу лишь обрывки. У нас есть стражи пламени, которые обучают добровольцев». «Добровольцы? Она это серьезно?» Наглядывая город с высоты, я замечаю массивные металлические двери, встроенные в стены зданий жилых кварталов. Это укрытие?» — уточняю я, указывая на одну из дверей. «Да», — подтверждает Илана. «Они соединены с катакомбами под городом. Если стены будут пробиты или начнется осада, жители смогут укрыться там». «И сколько человек они могут вместить?» — спрашиваю с интересом, стараясь оценить их масштабы. «Каждое убежище рассчитано на количество жителей ближайших кварталов. Внутри есть система вентиляции, запасы воды и еды, которая позволит продержаться несколько недель». Ее слова звучат уверенно, но меня не покидает чувство, что это лишь временная мера. Укрытие — хорошо. Но если враг перекроет выходы из них, город окажется в ловушке. «А что, если противник решит перекрыть входы?» Прямо спрашиваю я. Это маловероятно, отвечает Илана. Наша стратегия не допустить врага внутрь. Ее уверенность кажется мне чертовски наивной. Любая серьезная атака поставит их в отчаянное положение. Система защиты больше похожа на способ выиграть время, чем на реальную тактику. Мой взгляд снова возвращается к вышкам. Прожекторы, платформы для стрелков все это есть, но выглядит недоработанным. «Солдаты на вышках смотрят не за пределы города, а вглубь него, и это сразу бросается в глаза. Такое поведение явно указывает на проблемы со внутренней дисциплиной или отсутствие должного опыта. Где командный центр? Штаб?» Продолжая сыпать вопросами. «Место, где разрабатывают стратегии и ведут координацию?» Илана задерживается с ответом, а потом нехотя признается. «Все решения принимает совет старейшин». «У нас нет отдельного штаба». Ее реплика заставляет меня стиснуть зубы. «Как можно защитить город без четкой координации?» Все это напоминает карточный домик, который держится на удаче, а не на проработанной военной стратегии. Закончив наверху, мы спускаемся с площадки в жилые ярусы Бастиона. По пути я пытаюсь получить больше информации о том, как в целом организована их система обороны. «Как вы охраняете периметр? Есть ли патрули за стенами?» Уточняю я, стараясь уловить реакцию Иланы. «У нас есть группа разведки, которые периодически осматривают окрестности», — поясняет она. «Но это происходит только тогда, когда есть подозрения на активность мутантов или другие угрозы». «То есть периметр большую часть времени остается без наблюдения?» Удивленно вскидываю бровь, откровенно охренев. Ее губы сжимаются в тонкую линию, взгляд становится недовольным. Очевидно, мои вопросы ее раздражают. «У нас есть природные барьеры, река и горы. Они защищают нас лучше, чем любой патруль», — с упрямством в голосе отвечает Илана. «Черт, да это просто смешно. Рассчитывать только на природные преграды, в мире полном мутантов и опасностей — чистое безрассудство». «Горы и река действительно создают естественную защиту, но полностью полагаться на них все равно, что надеяться на удачу, стоя перед дулом пистолета». «Ты слишком критичен, Эрик». С ноткой возмущения восклицает Ила. «И, похоже, уверен, что знаешь, как оборонять наш город лучше, чем мы сами». «Не уверен. Управляю ее. Я знаю». «Завтра у тебя будет возможность лично встретиться с моим отцом». Она немного прищуривается, будто пытается прочитать мои мысли. «Может, ты захочешь дать ему свои рекомендации, поделиться своим опытом, так сказать?» Я замечаю легкую насмешку в ее тоне, но не реагирую. Мысль о встрече с главой Астерлиона разжигает интерес. Это шанс не только понять, как город на самом деле функционирует, но и, возможно, повлиять на ситуацию. «Хотя вероятность того, что кто-то прислушается ко мне, ничтожно мала». «Что ж, если он готов слушать, у меня есть что сказать». Отзываюсь я, встретив пронзительный взгляд Иланы. «Старайся говорить по делу и будь готов к тому, что тебя могут не понять». Бросает она, направляясь к двери своей комнаты. «Только сейчас до меня доходит, что наша экскурсия подошла к концу». И не строю себя умника. Отец не любит выскочек». «Не проблема». Коротко отвечаю, обдумывая, как завтра сформулировать свои замечания так, чтобы они прозвучали убедительно и профессионально. Мы расходимся по комнатам молча и даже не попрощавшись. Я слишком погружен в свои размышления, а она уязвлена моими категоричными замечаниями. Но, если честно, мне сейчас не до ее обид. Есть проблемы гораздо существеннее и важнее. Я закрываю за собой дверь и на мгновение застываю, глядя в пол. Голову разрывают противоречивые мысли. Да, я мог бы обойтись без авторитарного тона Саланой, но ее необоснованная уверенность в надежной защите Астерлеона, мягко говоря, выводит из себя. Они живут словно на пороховой бочке, не осознавая, насколько хрупок их мир. Рваными движениями стаскиваю комбинезон, бросая в кресло и начиная мерить шагами комнату. На миг в голове всплывает непреклонный образ отца, затем генерала, Синга, Беловой и остальных. «Я не могу позволить себе застрять здесь навсегда. Полигон — это не просто цель. Это моя жизнь. Это место, где я могу быть полезен. Я обязан вернуться. Но как, черт возьми?» Резкий стук в дверь отвлекает меня от размышлений. «Войдите!» Бросаю я, оглядываясь через плечо. На пороге появляется молодой парень в военной форме с подносом в руках. Наклонив голову, он не смотрит мне в глаза и явно чувствует себя не в своей тарелке. «Ужин для вас», — немного сбивчиво объясняет причину своего визита. «Куда я могу поставить?» «Давай сюда». Освободив место на столе, сажусь в кресло и с интересом наблюдаю, как стражник, все так же пялись себе под ноги, плетется через всю комнату. «Чем сегодня кормят?» Непринужденно интересуюсь я, втягивая носом аппетитные ароматы. После раннего завтрака мне удалось перекусить всего один раз. Умоповрачительный вкусный пирог, купленный на рынке за пучок травы, давно уже усвоился, и его однозначно было мало, чтобы перекрыть потребности крепкого мужского организма. «Вареный картофель, курица, булка и компот из сухофруктов». Дежурным тоном рапортует парень, заставляя меня глотать слюну и вожделенно смотреть на содержимое тарелок. Он осторожно ставит поднос на стол и отходит на шаг назад, будто боится задержаться в комнате дольше, чем это необходимо. Я замечаю, как его взгляд бегло мажет по мне, но тут же снова упирается в пол. Спасибо. Вежливо благодарю, пристально наблюдая за ним. Парень явно хочет уйти как можно скорее, но я не собираюсь так просто его отпускать. Исходящая от него нервозность, пусть и едва заметная, вызывает у меня подозрения. Либо он что-то скрывает, либо просто неопытен. «Ты ведь из охраны, верно?» Уточняю, внимательно разглядывая его форму, поверх которой наброшен меховой плащ. «Похоже, я видел у бойцов на вышках. Интересно, ему не жарко?» Или он прямо с поста ко мне пожаловал? Больше некому, что ли? Да, наблюдатель. Отвечает парень после короткой паузы. Сегодня дежурил на восточной стене. Имя? Коротко спрашиваю, слегка прищурившись, чтобы отметить для себя его реакцию. Лайон? Отвечает он, запнувшись на мгновение. Лайон. Задумчиво повторяю я. А ужин ты приносишь, потому что... Попросили. Бормочет он. «Кухня рядом, я уже сменился». «Понятно». Отзываюсь спокойным тоном. «Каково это — дежурить на стене?» Бросаю я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал максимально буднично. «Обычное дело», — отвечает Лайн, чуть расслабляясь. «Смотрим за окрестностями, отмечаем подозрительную активность, докладываем». «Смены как распределены?» «По восемь часов», — поясняет он, заметно оживившись. «Двое на вышке, патрулируем периметр». «Ну и внутри за порядком следим, если надо». «Внутри? Проблемы в городе?» «Уточняю, не показывая удивления». Лайн чуть напрягается, словно опасается, что сказал что-то лишнее. «Нет, никаких проблем», — быстро отвечает он. «Маловероятно, но, судя по реакции парня, развивать тему не стоит. Пока не стоит». «Какие средства связи используются в городе?» «Перехожу к тому, что действительно важно». Лайн замирает на долю секунды, и его взгляд чуть дольше обычного задерживается на мне. «Ну, у нас в городе все просто. Огни, зеркала и флажки для передачи сообщений. В случае необходимости используем закодированные световые вспышки между наблюдательными постами. Кроме того, у нас есть аварийные звуковые сигналы». «А как вы контактируете с другими анклавами?» Лайн чуть хмурится, обдумывая ответ. «Это не входит в зону моих обязанностей». Наконец, говорит он, пожимая плечами. «Мое дело — патрули и охрана периметра». «Понятно». Сухо отзываясь я, тщательно скрывая разочарование. «Это все? Я могу идти?» Спрашивает Лайон, стирая со лба выступивший пот. «Все-таки сварился в своей шубе. Или перенервничал?» «Да, спасибо за ужин и за ответы». «Рад помочь». Заметным облегчением произносит он. «Когда закончите, оставьте поднос за дверью, дозорные заберут». Парень разворачивается и моментально ретируется, оставив меня наедине с новой порцией крутящихся в голове вопросов. Ясно одно — связь в городе строго ограничена, что соответствует тому, о чем говорила Илана. Асторлион пытается выжить, прячась за своими стенами, полагаясь на тишину и скрытность. В полное отсутствие источников связи с внешним миром верится слабо. Но в моем случае доступ к ним ни черта не даст. Если я выйду на контакт с полигоном, то поставлю под удар целый анклав. Тысячи людей могут погибнуть, когда отряды генерала явятся за мной. А в том, что именно так все и будет, сомнений нет. Мне нужно валить отсюда. И как можно скорее. А для этого нужна карта местности. Но уйти в никуда — самое тупое, что я могу сделать, так как понятия не имею, что находится за пределами города. Без подготовки и продуманного плана не стоит рыпаться. Первым делом мне нужно понять, какие маршруты могут вывести меня из этой ловушки. Вполне вероятно, что местные знают безопасные тропы. А если они патрулируют окрестности, как говорила Илана, у них есть точные разведданные». «Ну и карта местности. Без нее никак. Думаю, добыть ее будет нетрудно. Со снаряжением дела обстоят сложнее, но тоже вполне решаемы, как и с запасами еды. Главная проблема в другом. Совет старейшин и шайка местных колдунов возлагают на меня определенные ожидания и надежды. Бредовые, на мой взгляд, но для них вся эта суеверная хинея — не пустые слова». И вот тут начинается самое интересное. Если они действительно решили, что я их долгожданный герой, то просто так отпустить не смогут. Отодвинув под нос с опустевшими тарелками, я откидываюсь на спинку кресла, с мучительным стоном потирая пульсирующие виски: Думай, Эрик, думай. Мысли роятся в голове, нагромождаясь друг на друга, сплетаясь в сложный клубок, который никак не удается распутать. Проходит несколько минут или часов, прежде чем я осознаю, что лежу на кровати и тупо пялись в потолок, просчитывая варианты дальнейших действий. И все они, так или иначе, связаны с Иланой. Если попробовать достучаться до ее разума, попытаться убедить в том, что для спасения мира мне совершенно не обязательно находиться здесь. Я уверен, она могла бы мне помочь, вывести из города. Но вопрос в том, станет ли она это делать. С одной стороны, Илла не похожа на человека, который слепо подчиняется правилам или приказам. И у нее есть внутренний стержень, но в то же время она привязана к городу. Уговорить ее пойти против отца и собственной веры — задача почти невыполнимая. Почти. А еще мне откровенно не нравится, на какой ноте мы расстались. Резко сажусь на кровати и провожу рукой по лицу. Черт, да, я перегнул палку. Но ее упорство и нежелание признать очевидное — это же просто инфантилизм чистой воды. Она ведь не глупа и наверняка понимает, что их оборонная система — дырявый щит, который не выдержит серьезной атаки. Вскочив с постели, я прохожу к столу и опираюсь на его край, глядя в окно. Слабый свет луны пробивается сквозь плотные облака, бросая на стены серебристые отблески. Размышления о завтрашней встрече с Кайлом Моросом отходят на задний план, да и все остальные тоже. Стоило пустить силу в голову, как ее образ заполнил все мои мысли без исключения. «Нам надо поговорить». «Черт возьми, почему бы и нет? Мне необходима ее симпатия и доверие». Да, доверие Ланы может стать ключом ко всему. Она не просто дочь главы города. Она — связующая нить между старейшинами, защитниками и местными жителями. Ее мнение явно имеет вес, в чем я успел убедиться лично. Если сумею найти к ней подход, это существенно облегчит выполнение моих планов. Почти на автомате открываю дверь и выхожу в коридор. Мягкий свет, пробивающийся из-под двери ее комнаты, говорит о том, что Ила еще не спит. Я несколько секунд стою, колеблясь, прежде чем постучать. Два коротких удара, не слишком громко, чтобы не напугать. «Кто?» Раздается ее настороженный голос, непроизвольно улыбаясь, расправляя плечи. «Это я, Ила!» Дверь открывается, и в проеме появляется Илана. На девушке свободная ночная рубашка невзрачного бежевого цвета с глухим воротом и длинными рукавами. Подол полностью закрывает ноги, не оставляя места для разгула фантазии. М -м «Да, в таком монашеском прикиде женщины меня еще не встречали. Но все в этой жизни однажды случается впервые». «Ты что-то хотел?» — спрашивает она, приглаживая растрепанные волосы. Если даже и хотел, то Ила приложила максимум усилий, чтобы я передумал. Но нет, меня так просто не напугаешь. Я-то в курсе, что под этой бесформенной тряпкой скрывается соблазнительная фигурка». «Извиниться», — миролюбиво говорю я, засовывая руки в карманы брюк и покачиваясь с пятки на носок. «Зато, как вел себя сегодня, мне показалось, я тебя обидел». «Тебе показалось, Эрик». Заверяет Илана, придерживая дверь и не спеша пускать меня внутрь. «Все твои замечания были по делу, и извиняться совершенно не за что», сухо добавляет Ила, бросив на меня острый взгляд. «У тебя все? «Может, поболтаем? Не могу уснуть». Обезоруживающе улыбаюсь, призвав в помощь самое действенное оружие из своего арсенала обычно действую безотказно поражая цель с первого выстрела но тут случай особенный в чем то даже уникальный поэтому стандартный подход может и не сработать если только ненадолго она тяжело вздыхает отступает в сторону и жестом приглашает меня войти а нет попал прямо в десятку довольно ухмыльнувшись переступая порог и неторопливо осматриваюсь Элана тем временем плотно прикрывает дверь, неотрывно наблюдая за моими перемещениями. Нервозность и напряжение девушки ощущаются на физическом уровне, хотя пока я ничего еще абсолютно не сделал, чтобы вызвать подобные эмоции. Ее комната, кажется, гораздо уютнее моей. Здесь меньше холодных оттенков, больше деталей, которые делают пространство живым, множество настенных полок, забитых книгами. Развешенные по всей спальне картины с пейзажами, написанные, по всей видимости, самой Иланой. Мягкий плед на деревянном стуле с резной спинкой. На подоконнике несколько глиняных горшков с живыми цветами. На небольшом столике стоят чашка с блюдцем и пиала, наполненная сушеными ягодами. Похоже, она недавно пила чай. Воздух насыщен сладковатым ароматом ванили и пряностей. «У тебя мило». Закончив осмотр, я бросаю на нее заинтересованный взгляд. «Картины. Сама рисовала». «Обычная мазня. В детстве баловалась немного, а потом увлеклась травами». Пожав плечами, она присаживается на узкую кровать, застеленную пестрым покрывалом, и скромно кладет ладони на плотно сжатые колени. «А это что?» Приблизившись к столу, я обращаю внимание на необычный деревянный лоток, на котором аккуратно разложены сплетенные вручную украшения. Они изготовлены из тонких кожаных шнурков с нанизанными на них мелкими речными камушками и цветными стекляшками. «Браслеты, ожерелья, всякое безделица», — нехотя отвечает Илана. «Иногда плетук, когда есть время. Это успокаивает». «Я беру одно из украшений — однотонный лаконичный браслет с темными бусинами. Легкий, но прочный. Довольно изящная и изысканная работа для любителя. Красиво». Отмечаю я, перебирая пальцами гладкие стекляшки. И необычно. Этот я только что сделала. Если нравится, можешь оставить себе. Щедро предлагает Ила. Стрельнув в нее взглядом, растягиваю губы в коварной улыбке. Для меня старалась. Да. Не отнекиваясь и не набивая себе цену, неожиданно признается Илана, чем ставит меня в тупик. Это подарок, Эрик. Особенный подарок. Не дав мне опомниться, продолжает она. При плетении украшений важны не только сноровка и умения мастера, но и мысли, которые он вкладывает в процесс создания. Когда я делала этот браслет, то думала о тебе, заряжая камни на удачу, везение, усиление воли и жизненной энергии, а также на защиту от завистливого глаза и дурных мыслей. «То есть у меня теперь тоже есть личный талисман?» Надев браслет на запястье, какое-то время завраженно смотрю на матовый блеск стекла, осторожно прикасаясь к нему пальцами, ощущая, как бусины быстро нагреваются от тепла моей кожи. Не знаю, силу внушения это или нет, но я определенно чувствую какие-то импульсы, распространяющиеся от запястья по всему телу. Горло перехватывает от незнакомых, но приятных эмоций, а за грудной клеткой разливается жар. Илана мягко улыбается, проницательно наблюдая за сменой выражений на моем лице. «Можно сказать и так». Ее голос звучит мягче обычного. «В наших краях верят, что вещи, сделанные вручную с особыми намерениями, действительно несут в себе силу. Даже если это просто традиция, ее смысл в том, чтобы вложить в вещь частицу себя». Я поднимаю голову и встречаю ее взгляд. В этот момент в комнате воцаряется умиротворяющая тишина, наполненная чем-то невысказанным. Мы оба понимаем, что в ее подарке заключено нечто большее, чем банальное желание порадовать белого вождя. И мне даже не нужно подбирать правильные слова для благодарности. Илана видит меня насквозь. И это не просто игра слов. Я чувствую возникшую между нами неуловимую связь, сплетающую нас незримой нитью. Чувствует, черт возьми. И дело не в браслете. Вовсе нет. Это все она. ее взгляд и улыбка, и медные локоны, огненной волной, струящиеся по плечам, и алые красивые губы, от которых невозможно оторвать взгляд. «Ты околдовала меня, Ила. Приходит мое время для откровенных признаний». «Брось, Эрик, у меня нет такой силы». Качнув головой, она тихо смеется, глядя, как я затягиваю узел на запястье. «Мы не всегда осознаем, какой силой обладаем на самом деле», — возражаю я, поглаживая гладкие бусины. «Спасибо. Я никогда его не сниму. Удача мне точно не помешает. Да и все остальное». Неловко дернув плечами, присаживаюсь на стул. Плед на спинке слегка сдвигается, и я машинально его поправляю, прежде чем облокотиться. «Не думала, что ты веришь в такие вещи?» С легкой улыбкой замечает Илана. «Ты умеешь убеждать?» Пожимая плечами, снова разглядывая украшения. «Он тебе подходит», — Серьезно произносит она. Я шутливо поднимаю руку, демонстрируя браслет. «Да? Надеюсь, он сделает меня неуязвимым». «Вряд ли», — фыркает Илана. «Но, возможно, удержит тебя от очередной глупости». «Какой, например?» С любопытством сматриваюсь в ее лицо, уронив руку на колени. «Той, что зреет в твоей голове», — отвечает она без тени улыбки. «В медовых глазах вспыхивает нечто такое, что вынуждает меня замереть и задержать дыхание. Я не стану помогать тебе уйти. Ты нужен здесь, Эрик. Ты должен быть здесь». Тряхнув головой, я прогоняю гипнотический морок, вызванный ее словами, но ощущение, что мысли по-прежнему мне не принадлежат, не исчезает. «Заставь меня остаться, Ила. Говорю совсем не то, что подсказывает здравый смысл».